Идей у Всеволода Кутасова было много. Некоторые из них казались августу пустыми проектами, а некоторые заслуживали внимания. Да и что скрывать, давненько ему не предлагали работы, и тосковалась-то душа по делу. За бумагами и чертежами они просидели едва ли не до вечера. Август и не заметил, как время прошло, да и о собственных планах за всей этой суетой почти позабыл. Поэтому из дома, который не хотел его отпускать, подставлял подножки порогов, обиженно подрагивал каменными стенами, почти выбежал. Место он помнил, даром что 17 лет прошло. Искать не пришлось. Про место это один он только и знал. Не желал, чтобы остальные помнили то, что он запомнил. Тогда-то ещё надеялся забыть, но не вышло. От безмянной могилы, считай, ничего и не осталось. Только лишь почти сравнявшийся с землёй холмик с чёрным камнем вместо надгробия. Камень Август спехнул почти без усилий. Всё ж таки остались в стариковском теле силы, дарованные Тайбековым кольцом. И могилу разрыл быстро, пометил лишь в самом конце, когда рука коснулась грязного, наполовину сгнившего савана. Нет, он не испугался того, что предстояло увидеть. Он боялся, что не увидит. Под саваном проступали кости черепа. не волчьего, человеческого, маленького, словно детского. Так панни Вершинская крупными формами никогда не отличалась, разве только в зверином обличии. Про те формы вспоминать не хотелось, как и про смрадное дыхание, вырывающееся из волчьей пасти. Или это не из пасти, а из разрытой могилы? Август вдохнул, выдохнул и стёрнул саван. И ничего-то, кроме костей не осталось от той, что держала в ужасе весь Чернокаменск. Ни человечьего в ней не осталось, ни звериного. Лежит себе, зыркает пустыми провалами глазниц, скалится крепкими, неожиданно крупными зубами и издевается. Август стёр с лица пот, уселся на землю рядом с могилой. Значит, не ты, сказал не то с досадой, не то с облегчением. А кто ж тогда? Ответ знает албасты, но она не скажет. Скучно ей нежити, хочется крови и зрелищ, а вот августа уже ничего не хочется. Где бы сил взять, чтобы могилу снова засыпать? Нашлись силы. Стоило только вспомнить всё то зло, что творила лежащая перед ним женщина, или не женщина, такая же нечисть, что и албасты, только ещё страшнее. К башне он возвращался уже в сумерках, и то, что в доме ещё кто-то побывал, скорее почувствовал, чем увидел. Вроде бы и замок на двери не тронут, и вещи в том же точно беспорядке, в котором август их оставил. Но душа криком кричит: в башне был чужой. Кто был? Зачем приходил? Что искал? Почуял? Албасты шагнула словно из стены. А может и стены и есть. Вон косы её меж камней застряли, натянулись канатами. Ты видела, кто это был? Ничего не ответила, лишь плечами пожала. Значит, видела, но не скажет. Будет наблюдать, как на сторожевом камне всё рушится, а потом глядишь и присоединиться к кровавому пиру. Что он искал? Искать-то в башне можно было разное. Почитай все вещи для Августа имери ценность, но будут ли они интересны незваному гостю? Сердце ухнуло и затаилось, а в ушах наоборот послышался набатный звон. Только не это. Замок на люке, ведущем в подпол, казался неповреждённым. Но доверия ему у августа не было. Люк на себя он дёрнул с такой силой, что едва не сорвал с петель, и лишь оказавшись в темноте подпола, вздохнул с облегчением. Здесь царил привычный беспорядок. Валялся строительный мусор, обломки досок, осколки кирпичей и камни, призванные маскировать вход в подземную пещеру. Вход этот был не тронут, замурован крепко накрепко. От сердца отлегло. Вернее, сердце наконец дало о себе знать. Тук-тук, тук-тук. И тук этот эхом по костям, да по каменной кладке. Тук-тук. Вот только его ли это сердце бьётся? Август, уже давно разучившийся бояться, вдруг испугался не на шутку. До да постыдной резьи в кишках до да взмокших ладоней. Сколько лет прошло, а то, что заточено под башней, не живое, но и не мёртвое, всё ещё напоминает о своём существовании. Ядом чёрный ненависти отравляет всё вокруг. Поднимайся наверх, старик. В люк скользнула коса, принялась слепо извиваться в воздухе. Того и гляди заденет. Ай, пусть бы не за дело. Албастыш Далаева наверху. Не молодая дева, а древняя старуха. И во взгляде её чёрных глаз Августу почудился страх. Может ли нежить бояться? Может, если знать, что её ждёт, когда тот, кто заточён, выберется на волю. Албасты кочнула головой, провела когтями по стене, высекая из камней искру, а из Августовой груди судорожный стон. И исчезла. оставляя после себя на полу лишь пахнущую тины лужицу. Берку стало вздохнуть, опустился на лежак. Сил не осталось даже на то, чтобы налить себе самогона. И прообратня он так ничего и не узнал.